КОТРА КАЛЛЕ ВИВЕ МАГНЕ ЭЛЛАВЕ Понимаю, мой друг. За три сантима напьешься, наешься и умоешься, и все это можно совершить любым арбузным ломтем с твоего лотка. Но западные предрассудки, пожалуй, не позволяют мне вкушать с должной невинностью это простое чувственное удовольствие, да и как я буду сосать арбуз? В этой толпе мне уж и так стоит немалого труда держаться на ногах. Какая шумная и сияющая ночь в Санта-Лючи! В ловчонках, освещенных многоцветными фонариками, вздымаются горы фруктов. Прямо на открытом воздухе топятся плиты. В котлах кипит вода, на сковородках шипит сало. Запах жареной рыбы и горячего мяса щекочет мне ноздри, и поневоле я чихаю. Тут замечаю, что из кармана сюртука исчез мой носовой платок. Меня толкает, несет и вертит во все стороны народ, самый веселый, самый болтливый, самый живой и самый юркий, какой можно себе представить. Вот молодая кумушка, как раз в то время, когда я любовался ее великолепными черными волосами, Она толчком упругого и мощного плеча отбросила меня на три шага назад, но невредимым и прямо в объятия любителя макарон, подхватившего меня с улыбкой. Я в Неаполе. Как я сюда добрался с бесформенными и изуродованными остатками багажа, сказать я не могу по той причине, что и сам того не знаю. Я путешествовал все это время в каком-то испуге, и охотно верю, что в этом светлом городе у меня еще недавно был вид филина на солнце. Но нынче вечером дело обстоит гораздо хуже. Собираясь наблюдать народные нравы, я пошел на Страда-ди-Порто, портовую набережную, где и нахожусь сейчас. Вокруг меня жизнерадостные люди теснятся кучками перед съестными лавками, и я колышусь, как обломок кораблекрушения по воле этих живых волн, ласкающих даже тогда, когда они вас заливают. Ибо в живости неаполитанского народа есть что-то мягкое и ублажающее. Меня не толкают, меня укачивают. Эти люди, качая меня и так, и сяк, достигнут, думается, мне того, что я засну в стоячем положении. Попирая плиты из лавы на страда, я любуюсь грузчиками и рыбаками, которые ходят, говорят, поют, курят, жестикулируют с поразительной быстротой, бронятся и целуются. Они живут всеми чувствами одновременно и в безотчетной мудрости соразмеряют свои желания с быстротечностью нашей жизни. Я подошел к бойкоторгующему кабачку и над его дверью прочел следующее четверостишие на неаполитанском наречии. «Ешь, пей, мой друг, и позабудь печали, покуда в лампе масло остается». Мы на том свете свидимся едва ли, да и едваль таверна там найдется. Подобные советы давал своим друзьям и Гораций. Ты их воспринял, постум, и ты вняла им, Левканоя, прекрасная мятежница, хотевшая проникнуть в тайны будущего. Теперь это будущее стало прошлым, и нам известно, Воистину, ты мучила себя напрасно из-за такой малости, и друг твой оказался умным человеком, советую тебе быть мудрой и цедить твои греческие вина. Будь же мудра, вина цеди. Да и сама прекрасная страна и ясное небо располагают к спокойным вожделениям но бывают души, терзаемые возвышенной неудовлетворенностью, то наиболее благородные. Ты, Левка Ноя, была из их числа, и я, на склоне дней своих, прибыв в тот город, где сияла твоя краса, почтительно приветствую твою меланхолическую тень. Левка Ноя, Неизвестная, которая посвящена одиннадцатой ода первой книги Гарации. Поэт упрекает Ливканою за ее стремление познать тайну будущего и призывает ее радоваться настоящему. Образ Ливканои очень интересовал Франца. Франц считал, что неудовлетворенность жизнью и сомнения, подобные тем, которые переживала Ливканоя, явились благодатной почвой для распространения раннего христианства. Души, подобные твоей, при христианстве стали святыми, и золотая легенда полна их чудесами. Твой друг Гораций оставил потомство менее благородное, и одного из его правнуков я вижу в этом кабачике-поэте, который разливает вино в чаши под своей эпикурейской вывеской. А все-таки жизнь доказывает правоту твоего друга Флакка, и философия философии его одна сообразуется с ходом вещей. Взгляните-ка на этого парня. Он прислонился к решетке, увитой виноградом, глядит на звезды и ест мороженое. Он не нагнулся бы поднять ту старую рукопись, которую я ищу с такими трудностями. Воистину человек скорее создан, чтобы есть мороженое, нежели копаться в древних текстах. Я продолжал бродить среди пьющих и поющих. Встречались и влюбленные. Обнявшись за талию, они ели красивые плоды. Очевидно, человек недобр от природы, ибо вся эта чужая радость вызывала во мне большую грусть. Толпа так простодушно и открыто вкушала жизнь, что свойственная мне, старому писаке, стыдливость приходила в трепет. К тому же я был в отчаянии, не понимая слов, звучавших вокруг меня. Для филолога это унизительное испытание. И так я находился в полном унынии, как вдруг слова, произнесенные за моей спиной, привлекли мое внимание. Дмитрий, этот старик, наверное, француз, мне его жаль, он такой растерянный. Поговорите с ним, у него добрая сутулая спина, не правда ли, Дмитрий? Какой-то женский голос произнес все это по-французски. Прежде всего, мне было неприятно слышать, что я старик. Разве в шестьдесят два года бывают стариками? Не так давно на мосту искусств коллега мой Перро Давриньяк сделал мне комплимент по поводу моей моложалости, а в возрастах он понимает, вероятно, лучше, чем эта молоденькая пеночка, поющая о моей спине, если только пеночки поют и по ночам. «У меня сутулая спина», — она сказала. «Да-да, кое-что об этом я подозревал, но больше этому не верю, раз это мнение какой-то там печушки. Я, разумеется, не поверну и головы, чтобы взглянуть на говорившую, хотя уверен, что эта женщина красива». «Почему?» «Да потому что только голос женщин, которые красивы или были красивыми, нравятся или нравились». Может иметь столько приятных модуляций и серебристое звучание, где слышится и смех. Иисус уст дурнушки польется, речь, быть может, мелодичнее и слаще, но, конечно, не столь звучно и без такого милого журчания.